Девушка поняла и, взяв длинный нож, вошла в шалаш и улеглась на мягкие травы, в то время как Тарзан растянулся на земле поперек входа. Так застало их восходящее утро. Когда Джен Портер проснулась, она не сразу припомнила удивительное происшествие минувшего дня. И потому изумилась, увидав странную обстановку, окружавшую ее: маленький л и с т в е н н ы й шалаш, мягкие травы ее постели и незнакомый вид кругом из отверстия в шалаше. Медленно восстанавливало она все обстоятельства ее т е п е р е ш н е г о положения, и тогда огромное изумление родило свое сердце, и ее охватила могучая волна благодарности за то, что хотя она и подверглась ужасной опасности, но осталась невредимой. Она двинулась к выходу из своего шалаша, чтобы взглянуть, где Тарзан. Его не было, но на этот раз страх не напал на нее. Она была уверена, что он вернется. На траве у входа в беседку она увидела отпечаток его тела в том месте, где он лежал всю ночь, охраняя ее. Она знала. что именно его присутствие здесь позволило ей спать в такой мирной безопасности, имея его вблизи, кто бы мог бояться? Она сомневалась, чтобы был еще другой человек на земле, с которым девушка могла чувствовать себя вне всякой опасности в диких африканских джунглях. Даже львы и пантеры ей теперь не страшны. Она взглянула вверх. и увидела, как его гибкая фигура легко спрыгнула с близстоящего дерева. Когда он поймал ее глаза на нем, лицо его озарилось той открытой сияющей улыбкой, которая накануне завоевала ее доверие. Он подошел, и сердце Джен Портер забилось сильнее, и глаза ее заблестели. Как никогда не блестели прежде, когда к ней приближался мужчина. Он опять собрал плодов и сложил их у входа в шалаш. Еще раз уселись они, чтобы вместе поесть. Джен Портер стала раздумывать, какие же у него планы: доставить ли он ее назад на берег или будет держать здесь? И вдруг она осознала, что это обстоятельство, по-видимому, не очень ее тревожит. Неужели возможно, что ей это все равно? Она начала также понимать, что сидя здесь, рядом с улыбающимся гигантом и кушая восхитительные плоды в лесном раю, скрытом в отдаленных глубинах африканских джунглей, она была и довольна, и очень счастлива. она никак не могла уразуметь этого. казалось бы, что она должна быть измучена разными страхами, что должна бы впасть в уныние от мрачных предчувствий, а вместо всего этого сердце в груди ее ныло, и она улыбалась человеку, сидевшему рядом, и отвечавшему ей улыбкой. Когда они кончили завтрак, т а р з а н вошел в ее шалаш и взял оттуда свой нож. Девушка совсем и забыла о нем. Она поняла, что это случилось потому, что она забыла страх, побудивший ее взять этот нож. Сделав ей знак следовать за ним, Тарзан направился к деревьям на краю арены и, охватив ее сильной рукой, вспрыгнул на верхние ветки. Девушка знала, что он несёт ее к родным местам. и не могла понять внезапного чувства одиночества и печали, охватившего ее. Несколько часов они медленно двигались вперед. Тарзан не спешил. Он пытался как можно дольше продлить с л а д о с т н о е у д о в о л ь с т в и е этого путешествия, в котором дорогие ему руки обвивали его шею, и потому он уклонился далеко к югу от прямого пути к берегу. Много раз они останавливались для короткого отдыха, в котором Тарзан совсем не нуждался, а в полдень они остановились на целый час у небольшого ручья, где поели и утолили свою жажду. Таким образом, солнце было уже близко к закату, когда они подошли к поляне и Тарзан, спрыгнув на землю у большого дерева, раздвинул высокую траву и указал ей на маленькую хижину. Она взяла его за руку, чтобы отвезти туда и рассказать отцу, что этот человек спас ее от смерти и ужаса худшего, чем смерть, и что он охранял ее нежно и бережно, как мать. Но на тарзана приём ш а обезьян. Опять нахлынула робость дикого существа перед человеческим жильем. Он покачал головой и отступил. Девушка подошла к нему близко. и смотрела ему в лицо просящими глазами. ей почему-то б ы л а н е в ы н о с и м а мысль, что он вернется один в ужасные джунгли. но он продолжал качать головой. и наконец нежно привлек ее к себе и наклонился, чтобы поцеловать ее, но раньше посмотрел ей в глаза, чтобы узнать, будет ли это угодно или она оттолкнет его. Одно лишь мгновенье колебалась девушка, затем п о р ы в и с т а обвела его шею руками, привлекла его лицо к своему и смело поцеловала его. Я люблю вас, я люблю вас, шепнула она. Издали д о н е с с я слабый звук многих ружейных выстрелов. т а р з а н и Джен Портер подняли головы. Из хижины вышли мистер Филлендер и Эсмеральда. С того места, где находились т а р з а н и девушка, они не могли видеть обоих судов, стоящих в бухте на якоре. т а р з а н указал по направлению к звукам, коснулся рукой своей груди и снова указал в том же направлении. Она поняла. Он уходил. И почему-то ей стало ясно, что он это делает, думая, что люди ее народа в опасности. Он опять поцеловал ее. "Возвращайтесь ко мне", шепнула она. "Я буду ждать вас, ждать всегда". Тазан р исчез. И, обернувшись, Джен Портер. Пошла через поляну к хижине. Мистер ф и л е н д е р первый увидел ее. Было темно, а мистер ф и л е н д е р был очень близорук. Скорее, Эсмеральда, – крикнул он. Бегите в хижину, это львица, господи, господи! Эсмеральда не стала ломать себе голову над проверкой сказанного мистером Филандером. Его т о н а было достаточно. Она мигом очутилась в хижине и заперла за с о б о ю дверь раньше, чем он кончил произносить ее имя. Его господи, господи, было вызвано тем, что Эсмеральда в излишней торопливости заперлась, оставив снаружи как его, так и быстро приближающуюся львицу. Он яростно забарабанил по тяжелой двери. Эсмеральда! вопил он. Эсмеральда! Впустите! Лев уже почти съел меня! Эсмеральда поняла, что шум у двери производит львица, и по своему обычаю упала в обморок. Мистер ф и л е н д е р бросил назад испуганный взгляд. Ужас! Зверь был совсем близко. Мистер ф и л е н д е р попытался с к о р а б к а т ь с я по стене хижины, и ему удалось ухватиться за легкий выступ тростниковой крыши. С минуту он висел цепляясь, как кошка на веревке натянутой для просушки белья. Но вдруг кусок тростниковой крыши рухнул, и мистер ф и л е н д е р стремительно свалился на спину. В том мгновении, когда он падал, в его уме блеснуло замечательное сведение из естественной истории. Если верить изменчивой памяти мистера ф и л е н д е р а львы и львицы никогда не тронут человека, притворившегося мертвым. Итак, мистер ф и л е н д е р продолжал лежать там, где упал, леденея от страха. Так как его руки в момент падения были вытянуты к верху, то эта поза смерти не была слишком убедительной. Джен Портер следила за всеми его выходками с к р о т к и м удивлением. Теперь же она засмеялась легким, приглушенным смехом, но этого было достаточно. Мистер Филандер Повернулся на бок и осмотрелся кругом. Наконец он разглядел ее. д ж е н крикнул он. д ж е н Портер, господи, помилуй! Он вскочил на ноги и бросился к ней. Ему не верилось, что это она и что она жива. Помилуй, господи, откуда вы? Где же вы были? Как? Смилуйтесь, мистер Филендер, прервала его девушка. Мне не разобраться в такой куче вопросов. Хорошо, хорошо, сказал мистер ф и л е н д е р Господи помилуй, я так исполнен удивления и безграничного восторга видеть вас невредимой и здравой, что верите ли? Едва сам понимаю, что говорю. Но идите скорее и расскажите все, что с вами случилось.